Третий интернационал. Мы идем в революционной лавой Над рядами флаг пожаров Ал. Наш вождь миллионноглавый. Третий интернационал. В стены столетий воль вал бьет третий интернационал. Мы идем рядов разливу нет истока. Волгом красных армий нету устья. Пояс красных армий к западу с востока, А поясов землю полюсами пустим. Нации сети, мир мал, 63-й интернационал. Мы идем, рабочий мира, слушай, Революция идет, Восток в шагах восстаний, За Европой Океанами пройдет, как сушей, Красный флаг на крыше Нью-Йоркских зданий. В Новом Свете и в Старом Ал будет Третий интернационал. Мы идем, вставайте, цветнокожие колонии, Белые рабы империй, встаньте. Бой решит рабочим властвовать у мира в лоне или... Войнами звереть антанте. Те или эти, мир мал, К оружию третий интернационал. Мы идем, штурмуем двери рая, Мы идем, пробили дверь другим. Выше наше знамя, серп, огнем играя, Обнимайся с молотом радугой дуги. В двери эти, старый мал, Эленсия, Третий, Интернационал, 1920 год.